Глава двадцать Император. «Серьезно?» — насмешливо хмыкнул Лютус, приподнимая бровь. «Свалил? Великий и ужасный император Тротло сбежал от нас, поджав хвост?» Я, в отличие от него, не торопился с выводами. Может, когда-то убегать с поля боя действительно было в стиле Вальтора, но с определенного момента он перестал это делать. И момент этот произошел уже очень много лет назад, когда дорогой братец почувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы сражаться в открытую. А если вспомнить, что в этом мире у него было целых две сотни лет на то, чтобы спокойно развиваться и прогрессировать, вероятность того, что он действительно сбежал, стремительно приближалась к нулю. «Вам бы поучиться следить за языком, молодой человек», — насмешливо раздалось из-за наших спин. «Иначе, боюсь, вы плохо кончите». Глаза лютоса практически вылезли на лоб, когда он понял, что противник переместился за спину. Да и у всех остальных тоже. Резко развернувшись, мы обнаружили, что Вальтор действительно оказался за нашими спинами, практически возле входа, который теперь вернее было бы назвать выходом. Вот только пользоваться этим выходом, судя по всему, он и не собирался. Стоял лицом к нам... Если оскаленный стальной череп, то ли заменяющий ему голову, то ли сидящий на голове как шлем, можно считать лицом, сложив руки на крестообразной гарде длинного черного меча и глядел на нас. «Не очень круто», — буднично произнес Лютес. Хотя подрогнувшему голосу было ясно, что трюк его все же впечатлил. «Мы видали фокусы и покруче». В отличие от него, я опять не спешил с выводами. Тем более такими насмешливыми и скоропалительными. Все дело в том, что в момент исчезновения Вальтора я, привыкший на весь мир смотреть наполовину магическим зрением, не заметил даже вспышки магии, ни единой искорки, проскочившей маны. Как будто он вообще не пользовался магией для того, чтобы переместиться. Такое было возможно, если бы он пользовался каплями маны, вроде того, как это делал Вермелион в переулке. Тогда всполухи маны действительно не видны. Они проявляются в конечной точке перемещения, в чем я уже успел убедиться. Но ведь тут даже капельманы на полу не было видно. В этом помещении вообще не было ни единого источника магии, кроме, конечно же, нас пятерых. Обрывать лютосы я не стал. Пока они с Вальтором треплются, выясняя, кто больше оскорблений знает и кто круче умеет их маскировать под светскую беседу, тем больше у меня будет времени на анализ сложившейся ситуации» потому что сейчас уже стало совершенно очевидным, что застать Вальтора врасплох у нас не вышло. Он не то, что не собирался бежать от боя, а даже наоборот, словно бы сделал так, чтобы из него не смогли избежать мы. Но при этом я не видел здесь толпы тротлистов, которые могли бы помочь своему императору. И это самое странное. И самое страшное. Вальтор тварь и морально урод, но никак не тупица. И, как и я, прекрасно понимает, что вступать в бой есть смысл только тогда, когда у тебя имеется преимущество перед противником, а сейчас его нет, но он не бежит от невыгодного для себя расклада. Такое может быть только при одном, очень-очень неприятном условии. У Вальтора есть какое-то преимущество, или он как минимум думает, что оно у него есть. А вот мы, в отличие от него, о нем даже не знаем». «Правда, что ли?» — усмехнулся Вальтор, дернув черепом. «Впрочем, ладно, может, действительно видали». «Атакуя». И он снова исчез, не оставив ни капли магии, а мгновение спустя появился снова, и снова без единого всполоха маны. И я могу говорить это совершенно точно, поскольку появился он прямо рядом с нами, буквально в десяти сантиметрах от лютоса, который не то что не успел среагировать, он даже глаза не успел на него перевести». Взвился в воздух огромный черный меч, и все, что я успел сделать, дернуться в сторону, толкая лютоса локтем, чтобы убрать его рыжую голову с траектории клинка. Успел. Клинок, вместо того, чтобы перерубить шею лютоса, свистнул мимо нее. В считанных сантиметрах. Настолько близко, что короткого движения кистью хватило вальтуру, чтобы превратить неудачливый удар клинком в удачный противовесом. Металлический шар на конце рукояти черного меча врезался в голову лютоса, и у рыжего моментально подкосились ноги. Он рухнул на пол без чувств, выпуская из рук мономат. А я свое оружие даже не пытался развернуть в сторону Вальтора. Слишком близко он располагался к нам, и слишком длинным был мономат. Вместо этого я разжал пальцы, позволяя ему раствориться в воздухе, и ударил ножом рукоять, которого сгустилась в моей руке. Но Вальтор снова исчез за мгновение до того, как острие ножа достало до него. Один короткий, едва заметный шаг в сторону, и он пропал из поля зрения, а клинок бессильно ужалил пустоту. И снова не было ни единой искры маны, которой должна была сопровождаться даже простая телепортация, буквально в пределах зоны видимости. Он будто вообще не пользовался магией. Все это произошло даже быстрее, чем Нокс и Ванесса успели среагировать. Все, что они успели сделать, — это повернуть головы, но не стволы. И все, что они успели увидеть, — это рухнувший на пол лютес и я, тычащий ножом в пустоту. «Э?» — обеспокоенно произнес Нокс, опуская мономат. «Э?» Ничего более внятного издать он не успел. Рядом с ним из абсолютной пустоты снова возник высокий темный силуэт, занося над Ноксом меч. Я предполагал, что он станет следующей целью, поскольку он стоял самым крайним в нашем строю, поэтому даже раньше, чем Вальтор атаковал, дернул Нокса на себя рывком, убирая его из-под атаки. Блондинам словно из пушки выстрелили, настолько резко дернулось его тело, отлетая прочь. Мономат, не успевший ставить в воздухе, развалился на две половинки под черным клинком, а сам Нокс пролетел через всю комнату и врезался в стену. Да с такой силой, что, кажется, потерял сознание. Очень уж много маны я вложил в заклинание, которое сплел буквально на ходу. Таким монозапасом можно было бы Нокса через всю мертвую зону кинуть. Прямиком обратно в Виату, не то чтобы убрать его из-под атаки. Череп, побьетый черным пламенем, платоядно ухмыльнулся, и Вальтур медленно опустил меч. «Ты да что же, братец, помочь мне решил никак. Я думал, это твои друзья, а ты их как будто сам решил отправить на тот свет, даже без моей помощи». «Ублюдок!» — тихо произнесла Ванесса, отпуская рукоять мономата и поднимая руки со скрученными на манер когтей пальцами на уровень груди. «Уж кто бы говорил про убийство!» «Тихо, тихо, юная леди!» — издевательски испуганно протянул Вальтор. «А не то сейчас выйдете из себя и примените магию, а она у вас своеобразная!» «Боишься, тварь!» — угрожающе сощурилась Ванесса. «Правильно, бойся! Я тебя уничтожу!» «Да?» — усмехнулся Вальтор. «А селенок хватит!» «Ви, держи себя в руках!» — попросил я, подозревая, что Вальтор опять что-то задумал. Не зря же он буквально дразнит Ванессу, пытаясь сделать так, чтобы она применила против него свою магию. Но Ванесса уже не слышала меня. В ее глазах зарождался свет природной магии, что грозился выплеснуться на Вальтора девятым валом, но того словно это не волновало. «Ну же, юная леди!» Вальтор развел руки в стороны и выставил вперед бронированную грудь. «Давайте же! Покажите, на что вы способны!» «Всегда было интересно, что такого уникального в известный на весь мир Ванессе Тиюдор? Удара не последовало. Ванесса и сама, кажется, поняла, что дело нечистое, И несмотря на то, что ее пальцы так и подрагивали, в ожидании выброса маны, этого все не происходило. «Что? Нет?» Вальтор картинно расстроился и снова сложил пальцы на рукояти своего меча, воткнутого острием прямо в паркет. «Ладно». «Давайте попробуем по-другому. Когда мы войдем в города Виаты, я прикажу своим войскам, чтобы вашу семью ни в коем случае не убивали, и лично нанесу им визит. Мать, конечно же, убью. Зачем она мне такая старая? А вот ваши младшие сестры...» «Ви... нет!» — крикнул я, но было уже поздно. Ванесса не сдержалась. Ее глаза вспыхнули молочным белым, она закричала, что есть мочи, и из ее рук хлестнули два сияющих потока маны, таких ярких, что я на мгновение ослеп от их света. Потоки скрестились на Вальторе, или, вернее сказать, на том месте, где он находился, потому что этот ублюдок снова исчез буквально за мгновение до того, как магия Ванессы превратила его в тонкий пепел. Точно так же, как она превратила в тонкий пепел всю противоположную стену, вместе со всем, что на ней висело. Теперь в стене зияла огромная в полтора моих роста дыра с опаленными краями, в которую было видно улицу. Магия перестала хлестать так же неожиданно, как и начала. Ванесса просто внезапно обмякла, словно из нее вытащили батарейки, и поникла, опустив руки. Глаза перестали светиться, и только редкие остаточные искры маны падали с пальцев, растворяясь, даже не успев долететь до пола. «Я... его убила» тихо произнесла Ванесса, глядя на дело своих рук. «Я его убила!» «Отнюдь, юная леди!» издевательски произнес Вальтор откуда-то сбоку. «Попытка была неплохая, признаю, но этого мало, чтобы меня уничтожить». Огонь магии вспыхнул в глазах Ванессы с новой силой, и она, резко развернувшись, снова вскинула руки, только на сей раз сложенная ладонь к ладони, будто ныряла в воду с большой высоты. И в этот раз баронессу даже не особо волновало, что ее руки направлены и на меня тоже. Я машинально присел и откатился с опасного направления. Мой мозг в это время лихорадочно обрабатывал увиденное и пытался понять, что же происходит и как вальтур это делает. Совершенно очевидно, что он пользуется тем же магическим зрением, прекрасно видел, как в Ванессе зарождаются и поднимаются волны маны, и у него была целая куча времени, чтобы слинять от ее мощных, но неконтролируемых и плохо направляемых заклинаний. И что интересно, сам он за все это время, что мы тут находимся, не использовал никакой магии, не проронил ни искорки маны, словно вообще не владел ею. А я знал только один способ переноситься с одного места на другой, не пользуясь магией. Или, вернее, пользуясь, но не за счет своих собственных мановых ресурсов. Вот только верить в этот вариант не хотелось совершенно. Воздух между Ванессой и Вальтуром сгустился, будто превратившись в мутное стекло, а в следующий момент все, что находилось между ними, внезапно разделилось на две половины, словно рассеченное копией моего ножа, увеличенной в миллионы раз. Попавшийся под горячую руку трон, ковер на стене позади него, какая-то статуя. Во всех предметах, которых коснулось заклинание Ванессы, появилась хорошо заметная щель шириной в половину пальца. Кроме Вальтора. Он снова исчез из зоны видимости, избежав смерти. А Ванесса, опустив руки, пошатнулась и упала бы, если бы я ее не придержал. Огонь магии в ее глазах окончательно погас. Ванесса посмотрела на меня мутным взглядом и пробормотала. Что-то мне нехорошо. Конечно, ей было нехорошо. Столько маны из себя извергнуть, да еще два раза подряд. Даже при условии, что она ману берет взаймы у природы, собственную-то она тоже неосознанно подмешивает в заклинание. И сейчас все ее запасы кончились, приведя девушку на грани истощения. В этом и заключался план Вальтора. Лишить меня всей возможной поддержки. Лишить цинично и показательно, чтобы продемонстрировать, что здесь и сейчас все в его власти, что я ничего не могу с ним поделать, поскольку он неуязвим, он за мгновение перемещается с места на место и легко выводит из игры нас одного за другим, даже не пользуясь магией. Ему мало просто уничтожить меня, он хочет сначала меня сломить, показать, что я снова не смог защитить тех, кто мне дорог, чтобы я снова испытал те чувства. Вот только он не учел одного факта, я знаю, что он не неуязвим потому что знаю, как конкретно это происходит. Как он переносится с места на место, и почему не пользуется магией. И даже больше. Когда-то я и сам так мог. Когда-то раньше. Когда я был еще слабым в магическом плане подростком, неспособным даже на простейшее заклинание. Когда я не был никаким Камальханом, а был просто немного необычным учащимся академии магии. Проще говоря, когда в моем ноже не было никакого красного камня, И он мог открывать только один проход — в изнанку. В ту самую, с помощью которой Вальтор только что играючи вывел из строя всю мою группу, точно так же, как это делал в свое время я сам. Не пользуясь при этом никакой магией, которая в изнанке словно бы замерзает и отказывается работать как положено. «Марк...» — пробормотала Ванесса, оседая на пол и часто моргая слезящимися глазами. «Марк...» «Все будет хорошо, детка...» Пообещал я, аккуратно помогая ей присесть, и не своря взгляда с Вальтура, который снова появился почти там же, где стоял до этого. Марк, я убила его. Уже практически без сознания пробормотала Ванесса. Я не стал отвечать. Она все равно уже вряд ли понимала, что происходит вокруг. Вместо ответа я снова выпрямился и встал лицом к Вальтуру. Как же ты выжил, тварь? Больше в воздух, нежели непосредственно к братцу, обратился я, даже не надеясь на ответ. «Видимо, твой нож решил, что раз мы братья, то и меня тоже надо забрать из погибающего мира», — все же ответил мне Вальтор, слегка усмехнувшись. «Вот только почему-то в новый мир я попал за двести лет до тебя. Не знаю уж почему, но это было мне крайне на руку». «Я зато знаю почему. Потому что при установке камня в рукоять ножа я что-то сделал не так» допустил какую-то маленькую ошибку, из-за которой на нем появился скол. Скол, который и привел к тому, что во время первого и последнего на сегодняшний момент использования ножа по его прямому назначению камень сорвало, разделив единое целое на два артефакта. И один, вместе с одним братом, отбросила на две сотни лет назад, а другой с другим братом в сегодняшний день. Фактически в день, когда заново решалась судьба этого мира. В день... Когда нужен был кто-то, кто поможет уничтожить змею, что за 200 лет выросла настолько, что могла проглотить теперь весь мир. И камень через вторую свою половину, нож, призвал Змеелова. Когда я шел сюда, все мои мысли были только об одном. Как бы не уничтожить этот мир, точно так же, как мы уничтожили предыдущий? Даже моих собственных сил сейчас могло бы на это хватить. А уж в купе с мощью Вальтора которую тот, правда, пока еще не показывал, так и подавно. А еще раньше, до этого, все мои мысли были лишь о том, как стать сильнее, как вернуть себе свою магию, свою мощь, свои способности, то, без чего я не мог представить своего существования. И вот я их вернул, а они оказались бесполезны. Вся мана, которой я обладаю, Все десятки и сотни плетений бесполезны против того, кто владеет изнанкой, ведь он способен нырнуть в нее раньше, чем будет закончено даже самое простое заклинание. Мне его не победить. Так как я планировал это сделать, не победить. Все, что я могу сейчас, — это открыть проход в какой-то другой мир и попытаться спрятаться от Вальтора там, возможно, даже вместе с Ванессой, с единственной, кого я успею вытащить — И если даже она под вопросом, то уж Шанокси и Лютоси точно речи не идет никак. Или можно сделать кое-что еще? Мне тоже кое-что на руку. Усмехнулся я, поднимая ладонь с ножом и тыкая кончиком в сторону Вальтора. Знаешь что? Что? В голосе брата даже прорезался интерес. А то, что в отличие от меня ты никогда не умел принимать тяжелые решения, ответил я, поднося к рукояти ножа вторую руку. А потом нагнал в пальцы столько маны, что она вырвалась из них пятью яркими световыми потоками. Плотно обхватил красный камень в рукояти, чтобы вырвать его к чертовой матери.